Глава 49. Свернувшись калачиком в кресле, Клариса подшивала новое платье, которое купил ей Натан. Он хотел отдать его швее, но Клариса настояла, что сама подошьет, главным образом для того, чтобы чем-то заняться. Она не знала, что делать со всеми платьями, которые он продолжал покупать ей день за днем. Она велела ему остановиться, но он не послушал. Вернулся Натан, который обсуждал с солдатом по имени Болосдун передвижение экспедиционного корпуса Джегана. Это были те, кто разрушил Ренвальд. Теперь Клариса это знала. Она старалась не слушать разговоры Натана с его друзьями, потому что не хотела вспоминать тот кошмар. Натан говорил, что стремится покончить с убийствами, чтобы больше не было такого, как в Ренвальде. Он назвал это тратой жизни. Кларисса спросила Натана, когда он подошел. «Я не могу чем-то помочь?» Он долго смотрел на нее. «Нет, пока нет. Мне нужно написать письмо. Я жду гостей. Ты оставайся здесь. Я не хочу, чтобы они тебя видели. Ты не наделена даром, поэтому они не узнают, что ты рядом». Клариса уловила в его голосе тревожные нотки. «Вы думаете, от них можно ждать неприятностей?» Они не попытаются напасть на тебе. Натан улыбнулся. Это была бы последняя ошибка в их жизни. Я установил здесь столько ловушек, что самому владетелю до меня не добраться. Он ободряюще подмигнул ей. Можешь смотреть в замочную скважину, если хочешь. Пожалуй, тебе пригодится, если ты запомнишь их лица. Эти люди опасны. Чтобы отвлечься от беспокойства, Клариса принялась вышивать виноградные лозы и листья по низу платья. Натан писал письмо. Закончив, он встал и, заложив руки за спину, принялся расхаживать по комнате. Когда в дверь постучали, он повернулся к Кларисе, приложил палец к губам и пошел открывать, по пути захлопнув дверь в спальню. Клариса отложила платье и, опустившись на колени, приникла к замочной скважине. Ей все хорошо было видно, потому что Натан широко открыл дверь. Две привлекательные женщины на вид ровесницы Кларисы стояли в коридоре. За их спинами переминались двое юношей. Лица у женщин были сердитые. Клариса с изумлением увидела, что у каждой через губу пропущено маленькое золотое кольцо, такое же, как у нее. «Провалиться мне на этом месте, — с презрением сказала одна из женщин, — если это не пророк собственной персоной. Мы так и подумали, что это ты, Натан. Как всегда, суешься не в свое дело?» Натан усмехнулся и отвесил театральный поклон. «Сестра Йоделла, сестра Веламина, как я рад нашей встрече! А я магистр Рал, даже для вас, сестра Йоделла. Магистр рал, — с насмешкой сказала сестра Йоделла. — Так мы и поверили. Натан махнул рукой юношам. — Винсент, Пьер, очень рад снова видеть вас, мальчики. Пришли за советом? Или, быть может, хотите урок? — По-прежнему слегка не в себе, старик, — спросил один из них. Улыбка Натана исчезла. Он щелкнул пальцами. Юноша с криком упал на пол. «Я сказал тебе, Пьер, я магистр Рал!» В голосе Натана послышалась смертельная угроза. «Не испытывай меня больше!» Сестра виламина нахмурилась, и когда Пьер поднялся, что-то ему прошептала. Натан сделал приглашающий жест. «Не хотите ли войти, дамы? И мальчики пусть тоже заходят!» Клариса подумала, что они действительно совсем еще мальчики. На вид каждому было не больше двадцати. Все четверо осторожно вошли и встали в рядок. Натан закрыл дверь. Довольно опасно на но... магистрал позволить нам войти, сказала сестра Йоделла. Вот уж не думала, что ты будешь так неосторожен после того, как уговорил какую-то глупую сестру жалиться над тобой и снять с тебя радахань. Натан хлопнул по колену и разразился смехом. Его гости даже не улыбнулись. «Опасно?» – переспросил он, отсмеявшись. «Почему же я должен вас опасаться? И, кстати, имейте в виду, что Рада Хань и я снял себя сам. Я думаю, сейчас самое время сообщить вам, что пока вы наивно считали меня чокнутым стариком, я изучал вещи, которых вам никогда не понять. В то время, как все сестры... «Переходи к сути», – прорычала сестра Йодела. Натан поднял указательный палец. «Суть, мои дорогие, заключается в том, что я не желаю вреда ни вам, ни вашему вождю. Но я могу ткать сети, которых вы не в состоянии даже понять, не говоря уж о том, чтобы порвать. Я уверен, что вы обнаружили простые щиты, которые я поместил там и сям, но есть еще больше тех, которых вы не ощущаете. Если вы... Сестра ее потеряла терпение и снова перебила его. «Мы пришли сюда не за тем, чтобы слушать лепет дряхлого старика. Ты считаешь нас дурами? Мы обнаружили всю магию, о которой ты тут так эффектно распространялся, и я могу сказать тебе, что все твои щиты и сети я могу разрушить движением пальца, даже не отрываясь от тарелки супа». Винсент отпихнул двух сестер в стороны. «Я сыт по горло болтовнёй этого высушенного старого осла. Он всегда слишком много о себе воображал. Самое время ему узнать, с кем он имеет дело». Натан не сделал никакого движения, чтобы защититься, когда Винсент воздел руки. Глаза Кларисы стали круглыми от страха, потому что пальцы юноши зазмеились, а лицо его перекосилось от злобы. Кларисса в ужасе прикрыла ладошкой рот, когда с рук Винсента сорвалась молния и устремилась к Натану. Жалобный вой пронесся по комнате. Молния рассыпалась, потом Клариса почувствовала глухой удар, от которого вздрогнул пол и сверкнула ослепительная вспышка. Когда наступила тишина, Винсент исчез. На том месте, где он стоял, Клариса увидела только кучку белого пепла. Натан подошел к окну и достал из-за шторы метелку. Он открыл дверь и вымел пепел в коридор. «Благодарю за визит, Винсент. Жаль, что тебе пора уходить. Позволь мне показать тебе выход». Улыбаясь, Натан закрыл дверь и вернулся к своим оставшимся гостям. «И так, как я уже говорил, вы сделаете последнюю ошибку в своей жизни, если будете меня недооценивать». «Ваши куриные мозги все равно не в состоянии постичь того, на что я способен, даже если я вам это продемонстрирую». Натан нахмурился так, что даже Кларисе стала не по себе. «А теперь проявите надлежащее уважение и поклонитесь магистру Ралу». С большой неохотой все трое поклонились. «Что тебе нужно?» – выпрямившись, осведомила сестра Юделла. Ее голос утратил значительную часть своей резкости. — А вы можете передать Джегну, что я заинтересован в мире? — В мире? — сестра Йоделла отбросила назад свои темные волосы. — Что дает тебе право так говорить? Натан вздернул голову. — Я магистр Рал, и скоро стану владыкой Тхары. Я буду править всем новым миром. А я полагаю, что Джеган решил воевать с новым миром.